«Хайдер Али Усманов. Изменяющий. Нежданная семья. Поиск. И что теперь у нас тут имеется?» Я задумчиво потер подбородок, столько-только начавшими пробиваться ростками волос, которые было несложно удалить медицинской капсуле, причем вместе с луковицами, чтобы борода никогда больше у меня не росла. Но пока что, находясь от фактически в гордом одиночестве... Я не видел причины для подобных действий, так как в сложившемся положении оказался один и достаточно далеко от обитаемых планет. Я прибыл в эту периферийную систему фронтира, располагавшуюся очень далеко от каких-либо обитаемых планет, именно по тем данным, которые получил от Содружества. Здесь когда-то, более трехсот лет назад, произошло достаточно серьезное сражение — И территорию надо было почистить от различного опасного хлама. Хотя сейчас искать что-то ценное на обломках кораблей, пострадавших в этом сражении, было просто бессмысленно. Так как, видимо, здесь до меня уже поработало не одно поколение мусорщиков, которые старательно выгребли оттуда все ценное. И, судя по всему, здесь поработали не только мусорщики... Это было мне понятно по той причине, что от кораблей фактически остались одни пустые остовы. Даже обшивка и бронеплиты в основном были сняты. И уже было очень сложно вообще определить какую-либо принадлежность этих рам, плавающих в космическом пространстве, или то, к каким кораблям Содружества они ранее относились, разве что по размеру, и то приблизительно. Но я на всякий случай все равно проверил их. так как решил путешествовать между известными системами, постараться набираться опыта как можно больше. Возможно, вы тут же скажете мне о том, зачем мне было тратить свое время на такие глупости? В данном случае все вполне объяснимо и понятно. Дело в том, что для начала я намеревался попытаться набрать опыта по владению теми же москитами и челноками в похожей среде, где много препятствий, но где нет для меня какой-либо опасности — И здесь было как раз то самое место. Это была какая-то дальняя звездная система периферии фронтира. И летел я сюда практически две недели. Когда-то, как я уже сказал ранее. Триста лет назад здесь состоялось довольно серьезное сражение между кораблями империи Арвар и республики Хагдан. Теперь, конечно, уже было поздно задаваться вопросами по поводу того, что именно они тут искали и что нашли. Но мне было важно не это. Мне было важно то, что среди этих остовов, которые уже давно были мертвы, я неожиданно для себя обнаружил своеобразный радиобуй, который дал мне понять главное. Те же самые мусорщики старательно столбили свои территории такими вот предметами. Если у них имеется достаточно большой авторитет и сила, то тот, кто сунется на территорию таким образом... Вроде бы имеет возможность совершенно случайно наткнуться на тот факт, что его корабль останется также дрейфовать, не имея никакой возможности вырваться из этой ловушки. И теперь даже не знаешь, кого надо больше опасаться. Тех самых пиратов или таких вот умников, которые ради собственной выгоды отправят тебя на тот свет и даже задумываться не будут. Так что я не зря беспокоился о своей безопасности. Во время ремонта собственного корабля, которого я решил назвать «Охотник», я старательно усиливал защиту корабля. Заменил главный калибр, который здесь имелся в виде четырех тяжелых лазерных установок, что было объяснимо для корабля снабжения, поставив вместо них четыре тяжелых плазменных пушки. Таким образом я усилил его вооружение в ближнем бою. В качестве противомоскитной защиты я поставил шесть тяжелых пульсаров, И четыре средних. А раньше стояло только 10 средних. Теперь мои пульсары смогут достать противника на большей дистанции. Да и более тяжелым кораблям тоже достанется. Несмотря на то, что кто-то может попытаться, к примеру, теми же легкими крейсерами сманеврировать и подойти в ближний бой, что для этих несчастных может стать весьма неприятным сюрпризом. Ведь для таких пульсаров не является особой проблемой, например, Сжечь какие-нибудь пушки противника, которые будут выглядывать над его броневой защитой. Более того, даже если мы столкнемся с таким же республиканским кораблем, подобный пульсар может спокойно прожечь бронеколпак и повредить установку, которая находится под ним. Двигатели корабля я тоже немного модифицировал. Там раньше стояло шесть стандартных двигателей для крейсеров республики. Я поставил два больших двигателя от линейного крейсера и четыре стандартных для крейсеров, таким образом увеличив их мощь минимум на 20%. Эти двигатели можно было запускать в случае крайней нужды. К тому же сейчас внутри продолжались работы, так как хотел по возможности заменить хотя бы пару плазменных пушек одной тоннельной. Вот только в данном случае подобное было не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Надо было переделывать фактически всю носовую часть корабля, ведь плазменные пушки по своей длине были гораздо короче, чем те же пушки Федерации тоннельного варианта. Пока что я только планировал, старательно нагружая этим свой кластер конструкционных искусственных интеллектов, который тоже взял с собой, так как он был мне необходим для работы. Я все еще пытался создать что-нибудь подходящее мне. И все больше и больше наталкивался на тот факт, что подобные корабли, какой мне бы хотелось получить, не так-то просто создать. Например, те же самые ограничения по прочности корпуса играли свою роль. Я хотел получить корабль достаточно прочный и надежный, а модульные корабли, как я уже говорил ранее, фактически играли на грани слабости своего корпуса, что не было им на пользу. Например, когда я пытался воссоздать тот самый корабль Рамулан из «Звездного пути», про который как-то упоминал, или хотя бы что-то похожее на него, то наткнулся на тот факт, что по большей части программное обеспечение данного комплекса не рассчитывает такие фигуры по причине сильного ослабления корпуса. И все только из-за того, что корабль, заходя в гиперпространство, подвергается сильному давлению. Чем мощнее генератор, который мы называем гипердвигателем, тем сильнее то самое поле, защищающее корабль от воздействия окружающей среды гиперпространства. И тем дольше такой корабль сможет находиться в гиперпространстве. Когда поле начинает терять свою целостность, корабль просто выдавливает прочь из гиперпространства, как кое-что из кишечника. Так что тут ничего не поделаешь. Приходится задумываться над тем, как укрепить саму конструкцию корабля. Кстати, продолжая заниматься развитием собственного дара, неожиданно для себя я обратил внимание на тот факт, что и здесь с металлом можно было бы играть те самые игры, которые я устраивал с материалом на планете, где объявился в этом мире Содружество. Помните уплотнение камня? Я специально с одного из разбитых кораблей срезал балку и попытался поработать с ней, всего лишь постаравшись обнаружить не те самые нити натяжения и попробовать их уплотнить. Процедура уплотнения прошла вполне себе стандартно, и достаточно быстро я получил то, что хотел. Однако спустя некоторое время я все же решил проверить саму эту балку, ведь она из довольно толстого куска металла сечением. 40 на 45 пять сантиметров стало похоже на своеобразную трость. От силы сечением пять на пять сантиметров. Этакий спичечный коробок в длину два метра. И я был не удивлен тому, что эта балка имела тот же самый вес, как и раньше. Ведь металл-то никуда не делся. Однако сам факт того, что этот металл сохранил вес, намекал мне на то, что, возможно, и прочность материала также не изменилась. Такое тоже было вполне возможно. Естественно, что я тут же приказал имеющимся в моем распоряжении дроидам-диагностам старательно исследовать этот кусок материала. У этих дроидов шестого поколения имелись специальные излучатели, которые проверяли металл на усталость. Кто знает, что это такое, тот меня поймет, чем это еще ревата, особенно для космических кораблей. Но главное сейчас было не в этом. Главное было в том, что плотность металла возросла многократно, так же, как и его прочность. Когда после мне не менее 50 проверок все эти дроиды выдали мне одно и то же, сообщив про то, что металл по своей жесткости и прочности встал на одну чашу весов с балкой подобного металла, только сечением метр на метр, я задумался. А кто мне мешает попробовать сделать внутренние переборки моего корабля именно из... подобного металла. Найдя несколько уцелевших листов брони, я попытался провести и над ними похожий эксперимент. И надо сказать, что эксперимент получился весьма своеобразный, хотя бы по той причине, что эти броневые листы стали очень тонкими по сравнению с тем, какими были. Но опять же, их толщина уже не влияла на прочность. По прочности они стали гораздо лучше. Я даже попробовал использовать на них вооружения, имеющихся у меня на борту боевых дроидов. Так вот, такой уплотненный металл даже оплавился с трудом при помощи плазменной горелки. А уж когда боевой республиканский дроид начал по этому листу стрелять плазмой, то, чтобы прожечь в нем дыру, понадобилось два выстрела. Я не знаю почему. Но там, где раньше такой дроид буквально с одного выстрела пробивал дыру, Сейчас ему приходилось сделать минимум два выстрела. Немного подумав, я представил себе то, как будут мучиться те, кто попытается в наглую прорваться на борт моего корабля. И неожиданно для себя наткнулся на тот факт, что у меня даже переборки слишком уж прочные для таких вот нежданных гостей. Надо подумать над этим вопросом как следует. Кстати... В ходе этих экспериментов я заметил еще и то, что если ту же балку, например, не просто уплотнить по ширине и толщине, но и по длине, то она становится еще прочнее. Я специально задержался возле одного остова, уже давно разграбленного корабля, бывшего, видимо, ранее тяжелым линкором, именно для того, чтобы собрать максимум материала для моей будущей работы. Дроиды резали и собирали эти балки. а я при помощи своих способностей уже фактически на полном автоматизме уменьшал их в размере, превращая здоровенные балки в своеобразное подобие прутьев. Но очень прочных, надо сказать, ту самую балку, которую ранее дроид-ремонтник мог перерезать буквально в течение минуты при помощи своего плазменного рюкзака, после обработки моими способностями тот же дроид тем же резаком резал не меньше часа, Видимо, свойства металла менялись настолько, что он становился очень прочным. И даже плазма с большим трудом с ним справлялась. Хотя, насколько мне известно, плазма должна прожигать любой материал. Только силовые защитные поля могли как-то сдерживать ее. Еще немного подумав над сложившейся ситуацией, я вспомнил о том, что знаю про те же плазменные пушки — Например, тот самый канал плазменного орудия, по сути, создает своеобразный магнитный кокон, внутри которого находится та самая плазма, и при помощи магнитных полей эта плазма разгоняется внутри ствола пушки. Вспомнив о том, что меня не удовлетворяет в плазменном орудии, а именно дальность поражения, так как сгусток плазмы достаточно быстро теряет свою плотность и развивается в пространстве, не нанося вреда противнику, Я подумал о том, не является ли ответом на мой вопрос именно сама длина ствола плазменного орудия. Ну, подумайте сами. Этот плазменный сгусток во время движения по каналу ствола постоянно сжимается магнитными полями, которые не дают плазме расходиться в стороны. И когда он покидает ствол, то какое-то время двигается дальше, в том же состоянии, в котором был внутри канала ствола. Потом все же постепенно начинает расширяться, в результате чего теряет не только саму свою ударную силу, как снаряд, но и вообще поражающий эффект. На определенной дистанции от корабля сгусток плазмы просто развеивается в пространстве, чего нельзя сказать про болванки из тоннельных орудий. А что будет, если, к примеру, взять и удлинить канал ствола плазменной пушки? Ведь они-то не цельные. Каждый канал такой пушки собирался из пяти сегментов. И чем длиннее такой ствол, тем больше сегментов в него входит. Если взять такое решение как вариант, и из двух таких пушек собрать одну, просто не подключать неконечные сегменты, выходной сегмент, откуда снаряд в виде сгустка плазмы вылетает, и начальный сегмент, в котором сгусток плазмы формируется, а именно добавить промежуточное в это орудие, которое я собираюсь модифицировать. Что получится? Когда я озадачил таким фокусом своего инженера, так я решил назвать конструкционный кластер искусственных интеллектов, то тут надолго задумался. Аж на два часа. А это большой срок, скажу я вам. Согласно полученным данным и проведенным расчетам, следует воспринимать тот факт, что подобная модификация возможна. Сухо констатировал он факт, на основе своих подсчетов. Однако ускорение полета снаряда и его плотность в данном случае не будут критичными. От силы это все увеличит возможность поражения противника максимум на 10% из-за двух добавленных сегментов. Дальнейшее удлинение ствола таким образом банально не приведет к положительному результату. Каждый новый сегмент будет уменьшать свои результаты, а длина орудия непропорционально увеличится. — Естественно, что 10% — это тот же результат. Но мне этого было мало. Поэтому я подумал о том, нет ли возможности, к примеру, сжать сгусток плазмы еще сильнее. Ведь самая сильная его плотность должна быть именно на выходе из канала ствола. Если сгусток плазмы в данном случае будет одинаковым по размеру, то удлинение ствола действительно не имеет смысла. А если его сжать больше... то этот сгусток будет иметь плотность гораздо выше и пролетит дальше. Конечно, такой вопрос для искусственного интеллекта инженера стал весьма тяжелым, так как у него просто не хватало входных и выходных параметров для проведения расчетов. Тогда я решил немного перефразировать задачу и попросил его сымитировать не в трехмерной проекции поведение сгустка плазма внутри канала ствола этой плазменной пушки — Дело в том, что как инженер я уже знал один маленький нюанс. Когда ты стыкуешь эти самые сегменты плазменного орудия, то стыковать их надо специальным образом. Дело в том, что средние сегменты по внешним признакам сложно определить ток, какой стороной они располагаются при подключении друг к другу. Но инженер знает, что у начальной части сегмента, которая находится как раз ближе к тому месту, откуда идет плазма, Катушки более прижаты к корпусу, и входное отверстие получается немного шире. А на выходе из сегмента катушки расположены ближе к центру, и отверстие получается меньше по размеру. Я это все специально замерял. А выходное отверстие получается меньше где-то на пару сантиметров. Почему? В чем взаимосвязь? Когда инженер все же смонтировал мне своеобразный видеоролик, то я несколько раз его просмотрел... И только потом понял смысл ситуации. Дело в том, что, проходя сегмент, сгусток орудия плазмы постепенно нажимается. И на выходе он имеет меньший размер, чем в начале этого сегмента. Однако, когда он выходит из сегмента, там получается своеобразный зазор, через который этот сгусток пролетает без какого-либо воздействия со стороны магнитных полей, просто по инерции. И он как бы начинает расширяться. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы предусмотреть возможные проблемы именно уменьшением размера выступающих катушек, сделать их более мелкими, а входное отверстие более широким. Хотя сколько бы ни крутил этот ролик симуляции поведения плазмы в канале ствола, я не видел того, чтобы сгусток плазмы слишком сильно расширялся. Да, он как бы чуть-чуть дергался, но не настолько сильно. И катушку зацепить в принципе не мог, тем более, что при выстреле с густок плазма летит достаточно далеко, чтобы понять главный факт. Он сам в данном случае может стать ответом на мой же вопрос. И я тут же затребовал данные размера входных и выходных каналов в таких сегментах в других плазменных орудий и начал пытаться понять, что мне стоит делать. Неожиданно я понял, что если сделать, например, вместо тех трех промежуточных орудийных сегментов шесть сегментов и состыковать их из разных по калибру орудий, начиная с тяжелого орудия и заканчивая средним, постепенно, как бы ступенчато, сжимая сгусток плазмы все сильнее, на выходе мы можем получить довольно убойный снаряд. Плазма должна быть внутри такого снаряда сжата с такой силой, что он должен пролететь достаточно далеко и иметь разрушительную силу, как ни странно, именно тяжелого орудия, но никак не среднего, задав уже такие параметры инженеру, я загрузил его работой буквально на четыре дня. За это время я запасался материалами и фактически полностью разобрал остов того самого корабля, который нашел на месте сражения, которое произошло здесь достаточно давно. Согласно полученным расчетам и выкладкам, подобная конструкция имеет право на существование. Мне даже показалось, что в сухом голосе искусственного интеллекта, с которым я беседовал, прозвучало какое-то удивление от того, что он до, до этого не додумался, а я все-таки заметил тот факт, что катушки на выходе из разных орудий могут стыковаться с катушками на входе такого же сегмента, являвшегося промежуточным у меньшего калибра. Согласно всем проведенным расчетам, дальность выстрела такого гибридного орудия увеличивается в три раза. Скорость снаряда возрастает также пропорционально, только нужны необходимые поправки, и перерасчет, воздействия магнитными полями, на плазму. Последние сегменты такого орудия. Плазма должна будет проходить гораздо быстрее, И включение магнитных полей там должно быть более кратковременным, но более концентрированным. Рассчитать необходимые параметры и программную поправку для искусственного интеллекта, которая будет контролировать стрельбу из таких орудий. Естественно, что я тут же согласился. Так как понимал, что подобное гибридное орудие просто так использовать не получится. Для него нужен будет специальный искусственный интеллект. который будет контролировать подобную стрельбу, да и саму работу таких орудий. Однако я считаю, что такое оружие будет достаточно эффективным, когда придется столкнуться с врагом, ведь никто не ожидает тяжелого крейсера Республики подобной дальности стрельбы. К тому же, как я уже говорил ранее, плазма в пространстве распространяется достаточно медленно, но в данном случае она будет лететь с хорошей скоростью, Да и поражающий эффект будет значимый. Да вы только представьте себе, почему плазма прожигает одну бронированную стену, а на другой может просто сделать своеобразный ожог, оплавив металл, только потому, что из-за столкновения с первой преградой этот сгусток плазмы потерял свою плотность и начал рассеиваться. А если он будет сжат гораздо плотнее, то для него не будет проблемы прожечь две-три таких бронированных стены. поэтому я тут же задал такой параметр своему искусственному интеллекту. На стратегических складах республики было достаточно много различных орудий подобного рода, даже предыдущих поколений, и если заняться такой модификацией, то вполне возможно и то, это я смогу заполучить в свои руки возможность обойти себе с тональных орудий, хотя они мне и нравились. Но если я найду способ использовать плазменные пушки, то почему бы и нет? Так как их мощь и силу тоже сбрасываться счетов не стоит. Так что надо подумать над этим вопросом. Я дал инженеру задание полностью подготовить этот проект, тем более что я понимал главное. Такими пушками та же федерация не вы пользоваться никогда не будет, именно из-за плазмы. Они пользуются тоннельными орудиями. И дальность поражения у них вполне приемлемая. А вот республики Хагдан такой вопрос будет весьма интересен. И если будет возможность, то, может быть, мне удастся продать подобные разработки и заработать на этом денег. А то после моих хотелок на стратегических складах республики денег у меня осталось достаточно мало. И я не хотел больше так рисковать. Закончив разборку остова этого корабля и собрав достаточно уплотненного материала, я направился дальше, так как понимал, что в первую очередь мне теперь следует проверить именно ту территорию, на которой недавно произошел вооруженный конфликт. Возможно, там местных умников вроде мусорщиков или пиратов еще не было, ведь столкновение произошло буквально пару лет назад. По моим данным, драка там была серьезная. Отправленная в ту зону тяжелая эскадра республики потеряла несколько боевых кораблей. И мой корабль, кстати, там и был поврежден. Возможно, его идентификатор, который сохранился в базе самого искусственного интеллекта, управлявшего охотником, все же позволит мне действовать там достаточно спокойно. К тому же коды доступа от этих кораблей, по крайней мере, коды доступа кораблей снабжения эскадры у меня имелись. Значит, у меня все же есть шанс получить желаемое, насколько мне известно. Тогда столкновение произошло опять же с представителями империи Арвар. Может, и у них я там найду что-нибудь ценное. Естественно, что такой груз продавать, например, на территории республики Хагдан, мне нет никакого смысла. А вот на территории той же федерации Нивэй, если удастся обнаружить оборудование шестого поколения или хотя бы пятого, Продать можно четвертое поколение любого из видов оборудования той же «Империи Арвар». Можно будет продавать на какой-нибудь вольной станции. Ну, какой мне смысл так напрягаться? Вернувшись на мостик охотника и устал, я устал откинулся на довольно мягком и удобном диванчике, который здесь у республиканцев заменял кресло капитана, и принялся раздавать команды. Благодаря полной автоматизации, которую я постарался провести на своем корабле, проблемы управлять кораблем с этого места для меня не было. Быстро задав курс направления движения, я приказал охотнику двигаться в выбранный мной сектор фронтира. Он тоже был мало кому интересен. Но по какой-то причине представители Республики Хагдан и Империи Арвар там в очередной раз столкнулись. Конечно, явной войны между двумя этими государствами не было. Но была своеобразная конфронтация, которая тут же дала себя знать. И столкновение интересов было просто неизбежно. Адмиралы этих эскадр наверняка тут же вспомнили все старые обиды. И все это выразили в эту жестокую бойню. У меня возникает только один серьезный вопрос. Что именно там искали представители империи Арвард? Если, к примеру, тех же самых представителей Республики Хагдан понять можно, так как они фактически везде пытаются найти угрозу существованию человеческой расы, то что именно могли искать там работорговцы? Подобное для меня было сложным вопросом, и я надеялся по возможности получить ответы на то, что меня интересует, а ответы могли храниться как раз на борту тех самых кораблей, которые могли остаться там. Конечно, кто-нибудь сказал бы сейчас о том, что отправляться в такие путешествия в одиночку глупо. Хотя бы по той причине, что по своей сути тот, кто в одиночку так путешествует, достаточно сильно рискует. Я с этим вопросом и даже не спорю всего лишь по той причине, что в одиночку сложно выживать в таких ситуациях. Скажу сразу, я привык быть один И большое количество разумных вокруг меня буквально нервировало. Проживая на торговой станции в системе НУНЗа, я старался не проявлять себя и свое присутствие лишний раз, так как не видел для этого никакой нужды. Все это явно казалось многим разумным, чем-то странным. Может быть, не мне решать такие вопросы. Я хотел побыть один и понять, что хочу получить в будущем. Свой корабль я пока что не переделывал кардинально, хотя была мысль установить там только те самые адмиральские апартаменты, полностью удалив жилой модуль для экипажа за ненадобностью. Но так уже быть, пусть пока побудет. Здесь стоял малый жилой модуль, рассчитанный на небольшое количество экипажа. От силы на борту этого корабля могло быть 30 членов экипажа и десяток пилотов-москитов. Ну... По крайней мере, эскадрилья полного штата могла здесь находиться. Я же над данным вопросом долго размышлял, так как не видел смысла для подобного. Нет, я не спорю, москиты нужны, поэтому я заранее прикупил базы знаний пилот и решил провести один небольшой эксперимент. Я решил использовать искусственные интеллекты десятого класса в качестве своеобразных пилотов. Ну, начнем с того, что если убрать из москита, к примеру, систему жизнеобеспечения, которая защищает пилота, и переделать всю систему под управление искусственного интеллекта такого класса, то в такой штурмовик можно установить кое-что помощнее. Я не зря назвал истребитель штурмовиком. Даже легкий истребитель в таком случае станет опасным противником. так как сможет нести, к примеру, нелегкие лазерные скорострельные пульсары. Правда, они одноствольные были. В этот раз он сможет нести минимум двуствольные средние пульсары, которые позволят ему вести огонь по более серьезным объектам. При этом сам этот москит не потеряет ни в скорости, ни в маневренности. А это важно. Да вы только представьте себе то, какую силу получит тяжелый истребитель. Он действительно станет штурмовиком, так как на него можно будет воркнуть гораздо более мощное вооружение, больше подходящее какому-либо корвету. А если еще и броневые листы заменить этими самыми модифицированными, уплотненными, то такой москит будет даже достаточно сильно защищен от попадания серьезного снаряда, например, из системы противомоскитной обороны какого-нибудь тяжелого корабля. Перед тем, как отправиться с территории республики, я тщательно продумал этот вопрос и постарался закупить не только десяток искусственных интеллектов для подобного эксперимента, но также и постарался взять специальное устройство для подключения искусственных интеллектов в единую сеть. Те самые терминалы. И запустил им обучение базы знаний пилота. Именно военного пилота. Дорого? Да. Но жизнь дороже. Мне было важно получить хороших пилотов и максимально быстро. Подключение к моему управляющему искусственному интеллекту, который пилотировал охотника, пока я был занят, позволило создать своеобразную виртуальную среду для тренировки. Я заранее скачал специальные программы для тренировочных капсулы, в которой тренируются пилоты — Например, когда корабль достаточно долго летит через гиперпространство. Кстати, при возвращении в Содружество надо будет поискать такую капсулу. Хотя бы пятого поколения. Сейчас, правда, речь идет не об этом. Подключив то программное обеспечение к своеобразному кластеру искусственных интеллектов-пилотов, я сделал так, что они начали тренироваться. И в том помещении, где они стояли, Теперь стоял специальный экран, благодаря которому я мог наблюдать за теми битвами, которые устраивали эти своеобразные пилоты. Как я уже говорил, у искусственных интеллектов Содружества после восстания А.И.И. существовала серия запретов. Одним из них был как раз-таки запрет на использование вооружения какого-нибудь из кораблей. В данном же случае я сам давал им это разрешение. Поэтому никаких нарушений не было, скажу сразу. Этот вопрос был мной сразу обдуман и решен. К тому же мне не было никакой нужды тратить ресурсы и москитов, которые базировались на борту моего корабля. На всякий случай я специально вынесу, установил на внешней обшивке четыре блока с теми самыми малыми ракетами конфедерации «Делос» четвертого поколения предназначенными для уничтожения любой подобной атаки. Эти ракеты нужно было просто выстрелить в сторону приближения потенциальных целей. И все. На земле, кажется, такой вид оружия называется «выстрелил и забыл». Но не это было важно. Пока я летел до новой своей зоны остановки, то старательно сделал проекты москитов, которые не подразумевают наличие внутри разумных, И фактически успел переделать их за это время. Так что сейчас мне было достаточно просто отключить этих пилотов и скинтов от их виртуального обучения. Установить москиты и выпустить в бой. Надо сказать, что тренировались они очень усердно. Как это говорится, 24 часа в сутки. И это было довольно важно, так как опыт у них уже был значительный. К тому же их не сдерживали те самые компенсаторы, которые влияли на систему управления «Москита», когда в нем находилась система жизнеобеспечения. И такие фигуры высшего пилотажа, которые они закручивали на виртуальных экранах, даже я, с учетом имеющейся у меня базы знаний тактика, пока что четвертого ранга, не всегда мог понять. Вот, например, уходит он от преследования «Москита», Я имею в виду москита под управлением одной из искусственных интеллектов пилотов. Внезапно, буквально прямо по ходу движения, он разворачивается на 180 градусов вдоль оси движения, продолжая лететь кормой вперед. Но сам он уже направил свое оружие на противника. Резкая очередь по москиту потенциального противника, который, тоже используя маневровые двигатели своего кораблика, Буквально одним толчком отбрасывает себя с пути его следования, после чего первый дает газ и практически с дикими перегрузками, равными чуть ли не двум десяткам дже, бросается обратно на уходящую сторону врага. Сильно сомневаюсь, что даже подготовленный военный пилот сумел бы провернуть подобное на обычном с системой жизнеобеспечения, а взять те же торпедоносцы. Что такое торпедоносец? Это тяжелый москит, который тащит собой две торпеды. Две тяжелые противокорабельные торпеды, которые довольно опасны для среднего и тяжелого корабля. Про легкие крейсера не говорю. Легкий крейсер довольно легко сманеврирует, уклоняясь от торпед. И у него будет больше шансов их уничтожить. Чего нельзя сказать про тяжелые корабли, имеющие массу и инерцию. Только не надо мне напоминать про невесомость. Гравитация везде остается гравитацией. И масса с инерцией никуда не деваются. Вы посмотрите на то, сколько нужно энергии, на тот же самый толчок маневровыми двигателями и уклонение от столкновения легкому крейсеру. А сколько надо для того же самого процесса, на уже тяжелому? Про линкор я вообще молчу. Он такой толчок вообще не заметит. Останется болтаться на месте. Так что соотношение массы и инерции тут будет соответствующее. Поэтому легкие крейсера никто и никогда торпедами не атаковал. Не было никакого смысла для подобных действий. Удалив торпедоносцев систему жизнеобеспечения, кабину пилота, а также и дополнительные компенсаторы, я получил довольно странный гибридный корабль. Корпус этого корабля удалось уменьшить почти наполовину, сделав из него что-то наподобие небольшого кургузового москита, похожего на божью коровку. А сила толчка и скорость у него даже увеличились. Все только из-за того, что масса уменьшилась, и размер стал меньше. Теперь он мог спокойно тащить те две торпеды, двигаясь со скоростью тяжелого истребителя. И даже в случае форсажа он двигался на скорости среднего истребителя — Вы себе представляете такой самоубийственный сюрприз? Как такие москиты распознает сенсорная система корабля противника? В первую очередь по размеру и по скорости движения. А тут... Скорее всего, они даже не поймут того, что это был торпедоносец. Ведь он стал более маневренным и скоростным. А удар, который он может нанести противнику даже обычными неуправляемыми торпедами второго поколения... известными под названием «колотушка». Слабым не покажется. По крайней мере, кумулятивная часть этих торпед может пробить довольно приличную дыру в борту даже современного корабля, если доберется до него. Кстати, пытаясь понять смысл работы этих торпед, я выяснил, что они тоже были со своим секретом. Эти торпеды были, так сказать, прямолинейного движения. Но секрет был в самом двигателе. Сначала он максимально разгонял этот объект, а потом слабым горением остатков топлива просто подталкивал торпеду к цели. Так что большую часть корпуса этой торпеды занимала именно та часть, где хранилось топливо, бак с топливом, которое должно было выгореть во время полета. Немного еще подумав, я решил, что вообще-то, учитывая тот факт, что мой торпедоносец стал почти в два раза меньше размером, то и саму торпеду можно попробовать уменьшить. Например, банально наполовину срезав топливный бак и закачать в оставшуюся часть топлива под давлением. Что произойдет, если топливо с большей скоростью и под давлением начнет поступать прямоточный реактивный двигатель? Я понимаю, что на обычном двигателе эта схема не, не сработает, но на реактивном, который используется здесь, именно первичная подача топлива и обуславливает скорость. Начальную скорость снаряда. И вот представьте себе, что торпеда получит мощный рывок, разогнавшись до приличной скорости на короткой дистанции. И если примерно рассчитать, то можно понять тот факт, что такая торпеда будет двигаться минимум в два раза быстрее стандартной колотушки. Добавьте сюда еще тот факт, что торпеда станет короче по длине, так же, как и сам... что этот москит, который я решил назвать теперь бомбардировщиком «Жук», ну, на полноценный торпедоносец он уже не тянет, а обрезанные колотушки действительно больше напоминают бомбы. Как факт, мы получаем своеобразную ударную единицу, которая может обстрелять корабль противника уже не двумя, а сразу четырьмя такими колотушками Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что в Содружестве и, в частности, Конфедерации Делос, где когда-то разрабатывались эти самые колотушки, сидят не дураки. И сами бы, наверное, додумались, к примеру, использовать топливо под давлением. Да, все это вполне предсказуемо. Но не использовали они подобное именно по той причине, что в таком случае хранение самих колотушек будет связано с определенным риском, А значит, такие торпеды нельзя будет хранить настолько долго, сколько они хранятся сейчас. Я уже знал о том, что некоторые техники перед отправкой торпедоносцев специально закачивают в колотушке дополнительное топливо, так как то, что было там, уже по какой-то причине потеряло свои качества или даже было просто оттуда слито. Так что в этом заряде топливом перед вылетом Жука не будет ничего необычного. Кроме того, что эти своеобразные бомбы довольно серьезно могут потрепать крупный корабль противника. Даже тяжелый крейсер после попадания трех колотушек может уже выйти из строя. А при удачном стечении обстоятельств и двух таких снарядов на него хватит. У меня же, у каждого бомбардировщика, модифицированного из таких москитов, у меня было целых два таких аппарата. Подобных снарядов будет выпущено четыре. По сути, так можно и линейный крейсер неплохо потрепать. К тому же, чем меньше цель, тем сложнее в нее попасть орудиями той же самой системы обороны. Поэтому есть и вариант решения этих вопросов, и я этим как раз занимаюсь. Когда мой охотник прибыл в выбранную мной звездную систему, у меня уже полностью были готовы и сами москиты, и их пилоты — И практически сразу, как только корабль вошел в эту звездную систему, где на экране сенсорного комплекса постепенно начали проявляться присутствующие тут разбитые корабли, я повел охотника в сторону, стараясь не светиться на виду у тех, кто мог бы здесь уже находиться. А мой разведчик, переделанный из легкого москита, наподобие той же летающей тарелки, плавно двинулся вперед. Он двигался достаточно плавно и фактически по инерции, хотя имел и двигатели и маневровые, но все их сопла были закрыты специальными удвижными панелями брони. Старательно модернизируя свои москиты, я решил провести один эксперимент. В той звездной системе, где охотник был до этого, я попытался использовать свои собственные фантазии. Знаете, в чем они заключались? Начнем с того, что я сделал свой собственный маленький разведчик на основе тех самых материалов, которые были мной заранее уплотнены. Сам инженер, когда узнал о качествах этого материала, завис почти на сутки, старательно обрабатывая эту информацию и систематизируя ее. Возможно, он мне не верил бы на слово, если бы у него не было результатов сканирования и зондирования аддроидов-диагностов. благодаря чьему вопросов у него не возникало. Так вот, этот москит-разведчик был сделан именно из такого материала. Он был довольно крепкий, а также на всякий случай я решил попробовать покрыть корпус своеобразным материалом из уплотнения, похоже на что-то вроде своеобразной резины. Дело в том, что я знал один важный нюанс. Такой материал почему-то иногда заглушает сенсоры, или даже рассеивает их излучение. Так вот, сверху на корпусе этого москита-разведчика был второй броневой слой. На броне сверху был наклеен слой этой самой ткани контрабандистов, которая не дает сигналу сенсора пройти внутрь и фактически отражает сигнал, тоже рассеивая его. Сверху был нанесен слой этого самого уплотнителя, покрашенного в абсолютно черный цвет. Начнем с того, что этот маленький кораблик визуально обнаружить было практически невозможно. Он был маленький и черный, так что засечь его было невероятно сложно. Вдобавок экран из той ткани контрабандистов гасил не только сигналы, идущие извне корабля, но и те, что шли он изнутри. То есть находящиеся внутри прибора и работу реактора обнаружить было невозможно. Из всего этого своеобразного диска... Выглядывала только антенна того самого сенсорного комплекса, и она была тоже смонтирована в плоскости. То есть максимум отражения от каких-либо излучений сенсорных комплексов, которые давал их кораблик, было похоже именно на маленький метеорит, так что на него вряд ли кто-то обратит внимание. Ведь даже спутники наблюдения, которые обычно вот так вот могут сбрасывать в какой-нибудь звездной системе разведчиков, дают больший засвет, чем эта антенна. Теперь этот кораблик под управлением искусственного интеллекта, прошедшего специальное обучение, двинулся вперед, в сторону того самого кладбища кораблей, которым теперь выглядело поле битвы, где они сошлись. Старательно анализируя данные, которые мне поступали с сенсорного комплекса как самостоятельного охотника, а также и сенсорного комплекса корабля-разведчика по направленному лучу, который перехватить было невозможно, я увидел, что в этой звездной системе навсегда осталось несколько довольно крупных кораблей. Минимум три арварских линкора нашли себе здесь последнее пристанище и, по крайней мере, один линкор республики «Хакдан». Разбитые крейсера, я не считаю, их тут наломали достаточно, Республиканских болталось минимум трое. Им хорошо досталось. Видимо, именно от орудий линкоров. А вот Орварских было гораздо больше. Судя по всему, несколько из этих крейсеров пришлось догонять, потому что их обломки были обнаружены немного дальше, ближе к зоне выхода из системы.